Глава 4. Мы слишком долго собирались не просто оставить свой дом. Джафар не глядя на своих слушателей, грустно улыбнулся куда-то в огонь. Джейн убил не наёмник, наш солдат с ленты 5. Он стоял во внешнем оцеплении, их на информационной минуте накачали всякими ужасами про кровавых язычников. Он услышал шорох в кустах и выпустил наугад всю обойму. Я собирался искать его думал придется в космос лететь по галактике шарить а оказалось он в соседней деревне живет вот так все просто Ну, нашел его морду набил руки ему переломал хочу горло перерезать не могу сопляк ведь дурак дураком мать его у меня в ногах ползает. так и не смог из дома ушел подрался с братьями и ушел они принялись кричать что он мой кровник «Как это не можешь убить?» Пообещал им также руки переломать, если тронут его, и ушел. Джафар положил в гаснущее пламя два последних полена и взглянул на сидевших по другую сторону костра. фигуру которая теперь показалась ему закутанной в темный, напоенной влагой кусок грозовой тучи, едва заметно кивнула. Парень в военном комбинезоне спокойно, без осуждения и без поощрения смотрел на Джафара. Потом жил в горах. Рядом с родником. Хороший родник. Возле него спится хорошо. Сны хорошие, легкие. Охотился. Иногда в деревню в лавку спускался. Потом орденские в горы дотянулись, к роднику. Часовню ставить пришли. Я удивился. Как Джейн погибла, я в мечеть ходить перестал. Так что сказал им, что родник этот здесь был до того, как они пришли. И будет после того, как они уйдут. Подрались. Прежде чем меня этой штукой с спину. Я многих потрепал. Потом тюрьма. Как освободился, мать у упросила домой вернуться. Как раз, как я вышел, часовню на том роднике лавиной, как ножом срезала. Начисто. А родник теперь снова бьет. Так что хоть тут вышло, по-моему. Потом женился. «Дети, внуки. А вот теперь нашей деревне нет. И рода моего нет. И никого нет. Я последний. Наверное, горевать должен. А я ничего не чувствую. Просто не пойму, зачем все. Зачем все это было, а?» Языки пламени плясали на углях. Жефар поднял глаза и встретился взглядом с темными глазами собеседника в бесформенном одеянии. Теперь словно курившимся серым утренним туманом. «Ты получишь ответы на все вопросы», — прошелестел тихий женский голос. «Но сначала ты должен ответить за то, о чем спросит тебя он». Джафар перевел взгляд на человека в военной форме с глазами, которые не были глазами солдата. «О чем ты хотел меня спросить?» «Я сочувствую тебе», — Джафар кивнул на гаснущий костер. «У нас мало времени». Мне надо узнать, что произошло с деревней и куда отвезли оставшихся в живых. Это была станция, упавшая с неба, орбитальная станция. Сначала она медленно опускалась, видимо, на силовом луче. Я видел такое по объемнику. А потом силовое поле отключилось, и станция рухнула вниз, на деревню. Остальных наших добили орденские. А куда увезли живых, если они и остались, я не знаю». Но ты сможешь узнать. Старик постучал пальцем по левому виску. Тогда у родника орденские выбили мне глаз. Когда я вышел из тюрьмы, братья скинулись на подарок и купили мне протез. Там множество ненужных функций, но одна сегодня пригодилась. Инфракрасная съемка плюс называется. Мой глаз снимал то, что творилось в нашей деревне, даже когда я отключился. «Даже когда мой глаз закрыло века, догадываешься, что тебе надо сделать?» Парень изменился в лице. «Но «Ну, мы можем тебя вылечить. Ты сам-то веришь в то, что говоришь. В этот район скорую вызовешь. Или угонишь флайер и из гор в городскую больницу меня повезешь. Точнее, мой труп». Джафар сухо усмехнулся. «Я-то знаю, кто ты. Нам объявляли о каких-то диверсантах». Старик встал с камня и улыбнулся. Над покрывшимися седой золой углями вился сизый дымок. «Не трать время. Лучше сделай свое дело как следует. Передай привет орденским от меня и от Джейн, и от моего рода. От всей нашей деревни привет передай». Парень жалгубой кивнул. «Передам. Легкой дороге». Джафар улыбнулся и шагнул к темной клубящейся фигуре. Прохладные пальцы взяли его за руку и повели по вытоптанной многими тысячами ног светящейся тропе. — Дальше ступай один. В нежном шелестящем голосе Джафару послышалась едва заметная усмешка. — Тебя ждут. Джафар недоуменно оглянулся на отпустившую руку фигуру, но та растаяла в кромешной темноте, словно не было. Не было видно ни костра, ни парня в военном комбинезоне. С каждым шагом по светящейся тропе за спиной Джафара не оставалось ничего, кроме тьмы. И тут он услышал знакомый запах. Запах цветов. Пахло сиренью. Именно так душисто и дурманище пахло сиренью на ярмарке, которую устраивала христианская община в двадцать первое лето Джафара, в то лето, которое он... Старик ускорил шаг, потом побежал. Яркая точка в конце тропы превратилась в облако света, которое все увеличивалось. Потом на фоне сияющего облака проступил силуэт тонкой девичьей фигурки, машущей ему рукой. Джафар бежал так, как не мог бегать уже много лет. И с каждым шагом его волосы темнели, а морщины разглаживались. Он услышал смех и на бегу рассмеялся в ответ, не чувствуя слез, текущих по щекам. А потом родные глаза на лице, которые он видел во сне каждую ночь, взглянули на Джафара с такой лаской, которая придает смысл тяготам любого пройденного пути.